Глава шестая. К концу февраля боевая дружина выросла и окрепла. Володя решил приступить к покушению. На выбор было два предприятия. Один из дружинников, исключенный гимназист Митя, сын артельщика банка, сообщил, что в субботу 2 апреля 500 тысяч казенных денег будут доставлены из банковских кладовых на Варшавский вокзал. Митя в точности выяснил число конвойных казаков и маршрут правительственной кареты. Володю смущал дерзкий план. Он не сомневался, что довольно одной удачно брошенной бомбы, чтобы завладеть желанными деньгами. Но бросить бомбу надо было на улице, среди белого дня в Петербурге. Значит, без потерь уйти было трудно, почти невозможно. Второй план был гораздо проще, но денег было немного, всего 20 тысяч, и принадлежали они московским купцам в Ворониным. Было удобно экспроприировать их контору в Москве у Хапиловского пруда. Об этом нищенском предприятии Володя узнал от конторщика Елизара, служившего раньше песцом на Воронинской фабрике. Хапиловские копейки соблазняли Володю, На пустынной Московской окраине дружина могла отступить, не потеряв ни одного человека. Неудобство заключалось единственно в том, что приходилось начинать, Володя понимал это, с непрекрашенного разбойного грабежа. С тех пор, как Володя стал во главе мятежной дружины и почувствовал себя полновластным хозяином, с ним произошла перемена. Он по-прежнему верил что во имя народа позволено все и по-прежнему был согласен с Эпштейном, что купцов нужно грабить, а помещиков сжечь. Но глубокий и скрытый инстинкт, неясное чувство ответственности удерживали его от безрассудных шагов. Он стал осторожен, взвешивал каждое слово, десятки раз проверял каждый план и, иногда поглядывая на ястребиное лицо мухи, чего-то тайно пугался в душе. изменился в Володе и в отношении к партийному комитету. Он понял, что дряхлость Арсения Ивановича, расчетливость доктора Берга, неспособность Веры Андреевны, приходящие и ничтожные мелочи, и что каковы бы ни были эти мелочи, за членами комитета остается одна незабываемая заслуга. Они несут ответственность перед партией. Ранее сражаясь на баррикадах, Арестовывая полковника Слёскина, замыслив взорвать Семёновский полк, Володин наивно думал, что он солдат не отвечает за кровь, что за неё отвечает вся партия, вся революция, всякий, кто соглашается с ним. Он заметил и удивился, что по рвавским комитетам он стал родственно близок ему, близок новой хозяйской заботой. сознанием долго перед послушной дружиной. И не знавший никогда колебаний, он мучительно колебался теперь и не мог понять, что ему делать. Из затруднений его уверенно вывела Ольга. Она сказала, что пожертвовать людьми в Петрограде на полумиллионном блестящем деле не ошибка, а завидная честь, и что, ограбив воронинскую контору, Он завтра воле неволей решится на большую экспроприацию. Эти слова убедили Володю. Он вызвал дружинников в Петербург. Прохор и Елизар купили лошадей и пролётки. Володя стал готовиться к покушению. За 2 дня до 2 апреля он назначил у Ольги свидание Эпштейну и своему товарищу и помощнику, как он шутя говорил, начальнику штаба студенту путицу Герману Фреезе. Фреезе, сын остзейских помещиков, уже кончал институт, когда внезапно, как испуга родителей, скрылся из Петербурга. Он явился к Володию и попросил принять его в боевую дружину. Он явился не в комитет, не к Болотову и не к Орсину Ивановичу, а именно к Владимиру Глебову, ибо холодно, как казалось ему, рассудил. Кто рисковать своей жизнью стоит только за что-либо крупное, поистине полезное революции. Он, как Эпштейн, слепо верил в террор и думал, что бомбой можно запугать буржуа. Он знал Бакунина наизусть, но не любил высказывать своих мнений. Он и сам не мог бы сказать, какой непроезжей дорогой он пришёл к непремиримому анархизму. почему он, независимый и обеспеченный человек, возненавидел буржуазию и